Глава 4. Неизвестно, каким должен был оказаться новый день, хорошим или не очень, но утро этого дня было самое обыкновенное, тусклое осеннее утро. Окно гардеробной выходило на задний двор цирка. Выглянув в это окно, Маруся увидела мокрые крыши каких-то вагончиков, в которых, приглядевшись, распознала клетки. Это было нехорошо и неплохо. Это было необычно. К счастью, туалет оказался рядом с гардеробной. Маруся не знала, можно ли ей бродить по запутанным переходам и коридорам одной. Неизвестно ведь, разрешают посторонним ночевать в цирке, или клоун Петр Иванович Сидоров привел ее сюда на свой страх и риск. Вернувшись из туалета, она повнимательнее оглядела место своего неожиданного ночлега. Нет, все-таки эта маленькая комнатка и при ближайшем рассмотрении ничуть не разочаровывала. Даже наоборот. В шкафу, который Маруся, не сдержав любопытства, сразу же открыла, висело такое множество костюмов, что рассматривать их можно было, наверное, часами. Костюмы были фрачные сюртучные, какие-то вроде бы охотничьи. Но главное, все они как будто бы только притворялись обыкновенными человеческими костюмами, а на самом деле в них было что-то совершенно необыкновенное. Если полоски, то нелегантно-безликие, а смешные, как у зебры. Если пуговицы, то величиной с тарелку. «В них необходимости нет», — вдруг догадалась Маруся. «Они просто так, вот что». Это наблюдение показалось ей таким радостным, что она даже зажмурилась, как будто стояла на пороге какой-то необыкновенной жизни. А может, так оно и было? Во всяком случае, надеяться на это очень хотелось. Она снова вышла из гардеробной и отправилась, куда глаза глядят. Вот уж точно, как богатырь на распутье Правда, дорогу выбирать особо не пришлось. Маруся просто пошла по длинному коридору, поворачивая на его бесчисленных поворотах и спускаясь по неизвестно куда ведущим лестницам. Ей все время казалось, что... За очередным поворотом или на очередной лестнице ей встретится тигр, и сердце у нее замирало сладким страхом. Маруся почти не удивилась, когда после всех этих поворотов и лестниц, после какого-то длинного, пахнущего лошадьми полумрака, она оказалась перед широкой дверью, осторожно приоткрыла ее и увидела... Манеж. Настоящий цирковой манеж, хотя и без тигров, которых она только и запомнила в свой единственный детский поход в цирк. Тигров не было, клетки не было, на манеже были обыкновенные люди в обтягивающих трико. Нет, все-таки не Здесь не могло быть ничего обыкновенного. В этом она убедилась уже через несколько секунд. Один из находившихся на манеже людей разбежался, высоко подпрыгнул, приземлился на какую-то качалку, которая при этом хлопнула громко, как будто выстрелила. И одновременно с этим прыжком-выстрелом еще один человек взлетел вверх со скоростью пушечного ядра, как-то по-особенному перевернулся и оказался на плечах третьего человека. Все это произошло так мгновенно, так слажено, что Маруся ахнула. Может, если бы она увидела такой прыжок во время представления, сидя в зрительном зале, то и не удивилась бы. Ведь во время представления, в сиянии ярких огней, на цирковом манеже и должно происходить что-то невероятное. Но вот так, тусклым утром, в неярком свете дежурных ламп, Забыв закрыть рот и вжавшись в дверной косяк, Маруся смотрела на дальнейшие стремительные перемещения этих прыгучих людей. Кажется, они отрабатывали не отдельные трюки, а довольно длинную программу всю подряд. Они подбрасывали друг друга на подкидных досках с невероятной точностью и с такой же невероятной элегантностью приземлялись друг другу на плечи, составляя из самих себя пирамиды и тут же их разваливая. Они были как будто бы сделаны из тугой резины. Но при этом в них было столько жизни, вернее, столько живости, что воздух над манежем, Бурлил от их прыжков. Маруся так на них загляделась, что даже пропустила момент, когда репетиция закончилась. Она очнулась только, когда увидела главного из акробатов прямо перед собой. Что он главный, Маруся поняла еще, когда он был на манеже. И теперь она смотрела на него, стоящего рядом, с детским восторгом и изумлением. Ужасно здорово вырвалось у нее. Понравилось? Акробат дышал прерывисто, но при этом вся живость, которая во время репетиции так и бурлила у него над головой, теперь была в его глазах. Они сияли сказочным пламенем. «Ну да, сегодня все толково». Слова он сказал совсем простые, и лицо у него было простое, не вылепленное, а вырубленное. Но вот это сияние в глазах было такое, что неважным становилось, что он говорит и какое у него лицо. — Вот она где! — услышала Маруся у себя за спиной. — Я ее по всему цирку ищу, а она, смотри-ка, сразу манеж отыскала. Обернувшись, Маруся увидела клоуна Сидорова. Лицо у него было утреннее, немного помятое, но все-таки и в этом немолодом человеке было то же, что и в гибком акробате. Сияние, которое у одного из циркачей в глазах горело, а у другого отражалось. «Я не искала», — объяснила Маруся. «Я только в туалет пошла и сюда пришла». Клоуны-акробат засмеялись. Но в этом смехе над очередной Марусиной нелепостью не было ничего обидного. «Будешь дальше смотреть?» — спросил Сидоров. «Они еще немножко попрыгают, а потом звери репетировать начнут. Андрей со своими ребятами у нас пока сверх плана, потому с утра и приходят а вообще-то первыми хищникам положено. «Тиграм?» — спросила Маруся. «Обезьянам!» — ответил акробат Андрей. «А не знаешь, какие хищники? Пострашнее тигров!» «Можно я посмотрю?» — осторожно попросила Маруся. «Я тихо, даже шевелиться не буду. Вам не помешаю». «Конечно, можно!» — кивнул Андрей. «И шевелиться можно!» — Ну, я пошел тогда, — сказал Сидоров. — Андрюха, как закончишь, отведи ее ко мне в гардеробную, а то она первый раз у нас заблудится где-нибудь в слоновнике, ищи ее потом. — Не надо провожать, — торопливо сказала Маруся, — я и сама найду. Вы же после репетиции устанете? — С чего это я устану, — удивился Андрей. — Наоборот, попрыгаю, бодрее буду. Да ты не стой тут у стеночки, садись в зал. Он похлопал Марусю по плечу, мускулы прокатились у него по руке, и вернулись на манеж. «Надоест смотреть, приходи, сказал Сидоров. Позавтракать тоже надо. Не все на мужиков любоваться. На мужиков? удивленно переспросила Маруся. Ну не на обезьян же, улыбнулся Сидоров. Меньше всего Маруся думала о том, что вот эти люди, так волшебно взвихряющие над собой пространство, мужчины, мужики, которым, может быть, привлечено особенное, чисто женское внимание. Они были как-то вне всего, из чего состояла внешняя жизнь. Как будто высокий цирковой купол отделил их от всякой обычной жизни и ее Марусю, случайно оказавшуюся рядом, этот купол отделил от прежней ее жизни тоже. Маруся не поняла, как прошел этот день. То ей казалось, что он катится медленно, как большое разноцветное колесо, то, что мелькает, как блестящий сабельный клинок. Он не был похож ни на один день ее жизни, хотя сама она не сделала за этот день ничего особенного. Позавтракала в цирковом буфете с клоуном Сидоровым, сходила с ним же в слоновник, ему нужно было договориться с дрессировщиком в слонов о репетиции клоунской репризы, которая в присутствии этих слонов разыгрывалась, и он взял с собой Марусю, чтобы она не потерялась. Потом, кажется, победала не замечая, что именно ест. Она сама не понимала, что же поразило ее в этот день так сильно, так ослепительно. Это был, конечно, не свет и не блеск во время репетиции, которые весь день шли на манеже. Свет был не яркий, а блеска и вовсе никакого не было, потому что все артисты были одеты в обыкновенную тренировочную одежду. Но вот лица! Все дело было в них. Маруся никогда таких лиц не видела. «Лица?» — переспросил Сидоров, которому она сбивчиво попыталась объяснить, почему у нее такой ошеломленный вид. И, ничуть не удивившись, сразу поняв из малопонятных Марусиных слов, что она имеет в виду, объяснил. Конечно, лица у цирковых хорошие, независливые, потому что. Ну, сама подумай, кто кому у нас будет завидовать? Жонглер-акробату или дрессировщик-канатоходцу? Все на сто процентов реализованы. Непризнанных гениев в цирке ведь нету. И мелочных людишек, подлых, тоже нету. У нас тут уж извини мою патетику старческую настоящий оплот благородства. И сразу же, словно в противовес патетике, собрал все морщины в складки своего подвижного лица в невозможную гримасу. Так что половинка лица осталась грустной, а половинка стала веселой. Маруся засмеялась непонятно чему. То ли его гримасе, то ли простой, правде его слов. Он длился этот прекрасный день, длился, менялся и незаметно катился к вечеру, который и был его целью. И вот этот вечер наступил наконец, и Маруся, уставшая, с гудящей головой, раскрасневшаяся и почему-то расстрёпанная, стояла за кулисами, в коридоре у Форганга и прислушивалась к гулу зала, окружавшего манеж и отделенного от нее одним только тяжелым занавесом. Коридор, в котором она ожидала представления, тянулся чуть ли не через весь цирк, от манежа до самых конюшен. Вдоль коридора стояла какая-то аппаратура и клетки с собачками. Перед началом представления большинство артистов тоже стояли у занавеса, за которым сиял манеж. Теперь уж действительно сиял, освещенный бесчисленными огнями. Рядом с Марусей стояла воздушная гимнастка Рина Кьярини. Ее номер был первым. На самом деле ее звали просто Ира Веселова, Но Сидоров объяснил Марусе, что Ирины предки происходили из знаменитой итальянской цирковой династии Кьярини, потому она и взяла себе такое артистическое имя. Родство со знаменитыми предками трудно было теперь доказать документально, но это совершенно ничего не значило. Да и все постороннее ничего сейчас не значило для этой ни первой молодости невысокой женщины, которая стояла перед форгангом в блестящем трико, и Маруся видела, ужасно волновалась. «Как же она выступать будет? Ей же трудно уже, наверное», незаметно разглядывая немолодое лицо гимнастки, подумала Маруся. Но тут занавес раздвинулся, И манежа хлынул за кулисы такой мощный, такой ослепительный поток света, что Маруся зажмурилась. А когда открыла глаза, то увидела, что Рина к Ерине уже стоит в этом потоке. Вернее, не стоит, а летит в нем вперед на манеж, волны бравурной музыки и в грохот аплодисментов. Маруся видела ее лицо еще ровно секунду, и в эту секунду не узнала его. Это было совсем другое, преображенное лицо, без единой морщинки. Не просто молодое, а юное, одухотворенное чем-то таким, чему Маруся не находила названия. Рина к Ярине... Растворилась в волшебном преображающем свете, в ослепительном счастье и молодости. И занавес закрылся за ней, отделив Марусю ото всей этой неназываемо прекрасной жизни.